Глава восемнадцатая. Трепетная мама. История из жизни. Испорченный день рождения. В кафе за соседним столиком шло празднование дня рождения. Судя по всему, именинницей была девушка лет двадцати восьми, стройная и улыбчивая, с выкрашенными бирюзовый цвет волосами. Вместе с ней за столом сидели три ее подружки, девушки неформального вида, Их одежда совсем не соответствовала канонам женской моды, которые были приняты в обществе лет сорок назад. Их лица не были накрашены. Они разговаривали о чем-то из-за обилия англицизмов. Их речь требовала перевода на русский язык. Вместе с девушкой за столом сидела такая же стройная, очень красивая женщина лет 50. Она казалась чужой в этой компании. Крупные жемчужные серьги, идеальный макияж, элегантный костюм, которому позавидовала бы сама Шанель. Ее портретное сходство с девушкой-именинницей не оставляло сомнений. Это мать и дочь. И дочка, и ее подруги общались с мамой вполне уважительно, но очень быстро переводили разговор на темы, которые были интересны им. И в какой-то момент я заметила, как женщина, побледнев, встала и пошла к выходу. За ней бросилась дочь. Она догнала ее прямо возле моего столика. «Все хорошо, милая, все хорошо», — вздохнула мама и пошла к гардеробу. а дочка вернулась к своим подружкам. «Кажется, она обиделась, что никто не сказал за нее тост», произнесла обескураженно. Девушке было неловко, ее подругам тоже. Какая она, трепетная мама? Она прелестна. В русском языке существует множество слов, которыми можно охарактеризовать милого, хорошего человека, но в случае с трепетной мамой лучше всего подходит именно это — прелестно. В нем слышится что-то тургеневское, да и сама трепетная мама, во многом выросшая тургеневская девушка. Как правило, такие женщины обожают мужья и любят дети. Как правило, такие женщины тонкие, художественной натуры, обладающие безупречным вкусом и чувством стиля. Они нежны и ласково, они искренни и не злопамятные. И если таким мамам сказать, что их детям с ними сложно, они очень огорчатся. и крайне удивятся тоже. Трепетная мама — это честный вариант мама обидчивой. Она, как и обидчивая, может вспыхнуть на ровном месте. Но если обидчивая обижается на детей и потом от детей же требует сатисфакции, то трепетная просто трепещет, помимо своей воли. Ей совсем не нужно, чтобы дети перед ней извинялись. Ей просто вдруг стало плохо на этом празднике от этого человека или от этого развития событий. Так плохо, что она вспыхнула и постаралась побыстрее уйти. У трепетной мамы в голове есть сценарий любого праздника, любого визита, любой встречи. И если вдруг что-то идет не так, елочка загорается огнями не в то время, в какое мама предполагала, и мама меняется в лице. Секунду назад на дне рождения внука она была весела и беззаботна, и вдруг до ее ушей долетело слово «блин», сказанное кем-то из приглашенных дошколят. Пятилетний ребенок говорит, блин, и этот ребенок, друг ее внука, ее внук общается с этим ребенком, все, ей плохо. Она никого не обвиняет, но ей вдруг становится так плохо, что хочется выйти. Она пытается сделать вид, что ничего не произошло, но на ее лице все эмоции читаются, как в раскрытой книге. Она не может уйти, хлопнув дверью, но и находиться на детском празднике она тоже больше не может. Поэтому встает и тихо, пока никто не заметил, убегает. Она потом рыдает в машине, она не может успокоиться дома. Ей страшно за будущее внука. Она хочет, чтобы все, что она только что видела, было дурным сном. Ей звонит ее дочь, увидев, что мамы нет. Дочка поняла, что мама из-за чего-то расстроилась. Пытается выяснить, что случилось. Трепетная мама не хочет расстраивать свою дочку и мужественно молчит, расстраиваясь еще больше. Трепетная мама — это оголенный нерв. Любые изменения в ситуации, любые нюансы отношений — Она чувствует так, будто яркость выкручена до предела. Да, ей самой от этого плохо. Но из-за ее тонкокожести страдает вся семья. Потому что дети знают, если вдруг сценарий праздника будет не таким, как любят мама и бабушка, вместо радости все будут чувствовать себя виноватыми. Поэтому устраивают свадьбу с цыганами и медведями, хотя мечтали о тихом празднике, где-нибудь на островах. Но скажи маме, мы выбрали другой формат свадьбы, она расстроится так, что ее придется приводить в чувство в следующие десять лет. Поэтому заранее настраивают ребенка. Когда бабушка подарит тебе подарок, радуйся, обними бабушку, скажи, что ты именно об этом и мечтал. А ребенку всего три года, и он не понимает, как можно радоваться, если бабушка дарит ему плюшевую мишку, а он хотел красную машинку. Он говорит спасибо, но бабушка видит, не понравилось. И меняется в лице. И весь праздник сидит мрачнее тучи, украдкой вытирая слезы. И это вовсе не слезы умиления, как хотелось бы верить родителям малыша. И поэтому вся жизнь большой семьи вдруг подчиняется маминым сценариям. Никому не хочется чувствовать себя виноватым в слезах такой прекрасной женщины. Ну что уж нам, сложно сделать так, как нравится маме, сделаем. Только вот до сценария сделать так, как нравится нам самим. Руки могут и не дойти. Что делать с трепетной мамой? Первое и самое важное – заранее обговаривать с ней все визиты, поездки и праздники. Рассказывать ей, как будет проходить юбилей, посиделки с друзьями или знакомство с избранником. Если мама будет заранее знать программу празднования, ей будет проще принять то, что происходит вокруг. Уточнять, какой праздник понравился бы ей. Возможно, ее образ идеального Нового года ничуть не противоречит вашему, и вы запросто можете купить на елку не однотонные игрушки, а разноцветные. А для мамы такая мелочь может быть крайне важна. Разноцветные украшения напоминают ей времена ее собственного детства, а однотонные кажутся холодными и дежурными, без домашнего уюта. Правда, зачастую трепетные мамы не спешат делиться своим сценарием. «Ну что ты, мне все понравится, как бы вы ни сделали», — будет отмахиваться она. «Нет, мама, не понравится», — скажите ей. «Я сам очень расстраиваюсь, когда вижу, что расстраиваешься ты. Я понимаю, что у тебя просто такой характер. Ты не хочешь испортить мне настроение». Но в итоге все равно оказывается именно так. Она кивнет и не станет спорить. Трепетные мамы очень критичны к себе и сами страдают от того, что причиняют страдания своим близким. Только сделать с собой ничего не могут. Поэтому, мама, расскажи, как ты видишь этот праздник, уточняете вы. И тут уже она наверняка расскажет вам о своем сценарии. Возможен и такой вариант. Вы организовываете свой юбилей и понимаете, что его сценарий точно не понравится маме. Да и ваши друзья, они слишком похожи на тех, кого мама привыкла считать достойными людьми. Тоже расскажите ей об этом заранее и спросите. Мам, как ты думаешь, может, тебе не надо приходить на этот праздник? Тебе там точно будет слишком громко и слишком неуютно. Давай я отпраздную юбилей с друзьями, а в воскресенье мы с тобой и папой сходим в кафе и посидим в тесном семейном кругу. Ладно? Выбирайте те форматы общения, которые ей уютны. Потому что нет ничего прекраснее, чем трепетной мамы, когда у них сияют от счастья глаза. Она умеет любить так остро и преданно, как, пожалуй, никто больше. Все, что нужно, не задевать ее чувств. Ведь трепетная мама не манипулятор. Она сама страдает от своего несовершенства. Поэтому старайтесь не создавать ситуации, в которых ей может быть больно. И тогда вас будут купать в материнском обожании.